За каждый из них отпускался один день подготовки. Человек, схлопотавший двойку по какому-либо предмету, выбывал из этих соревнований навсегда, как принято на спортивных олимпиадах. Если ученик получал двойку на третьем, пятом или седьмом экзамене, он к дальнейшим испытаниям не допускался. И все таки я отважился рискнуть Очевидно, в моем характере уже тогда гнездились кое-какие авантюристические наклонности. Поначалу дела двигались недурно. литературой у меня сызманство сложились неплохие отношения. Сочинение «Устные русский языки» и литература прошли легко. В итоге красовались три пятерки. Дальше следовал иностранный язык. С я тоже более или менее справился, заработав твердую четверку, географии без нее моряку невозможно, возможно. Я относился с особой симпатией. Каждый день рано утром я открыл учебник и садился его читать. Естественно, впервые, потому что до этого момента я в глаза не видел. Ведь в десятом классе я не учился вовсе и ничего ни по одному предмету не знал. Я проглатывал учебник за день и на завтра отправлялся сдавать. Очень я страшился физики. Все мои школьные годы пришлись на военное время. Учителя физики, как правило, мужчины, поголовно воевали. Поэтому физику тогда просто не изучали. Этого предмета как бы не существовало. Вместо отметки в ежегодных для их против график физика был прочерк. Так что с этой наукой я был совершенно не знаком и не сомневался, что непременно завалюсь. В физическом кабинете, где мне преставил позор, стояли какие-то загадочные приборы, на которые я тупо взирал, ничего не понимая. Я вытащил билет и сел готовиться к экзамену. Первые два вопроса в билете были теоретические, а третий задач. Я в то время обладал довольно свежими мозгами и хорошей зрительной памятью. Накануне я как раз успел проштудировать учебник физики. Не понял я в нем, правда, не бульмеса, но прочитал добросовестно от корки до корки. Говоря колоссальному напряжению воли, Я заставил себя, вспомнить вспомните страницу, на которых был материал по первым двум пунктам экзаменационного билета. Перед глазами как бы всплыли строчки, и я слово в слово по памяти записал на бумажку то, что вчера видел в учебнике. На задачу же я, уставился, как баран на новые ворота, и оставил ее в покой. Я даже не понимал, с какого бока к ней можно подойти. Наконец меня вызвали к доске. На первые два вопроса я отбарабанил наизусть весь текст учебника. Учителя стали с довольным спасибно Отлично. Это было неслыханное везение. И стоило им подобраться к задаче, я тут же оказался был разоблачен в своем невежестве. Выбыл бы из экзаменационного марафона. так благодаря счастливой случайности я перевалил один из самых сложных для меня рубежей с каждым днем преодолевать барьеры испытаний становилось все труднее и труднее сказывалась усталость напряжение для неокрепших мозгов было непосильным И вот поступил последний, одиннадцатый экзамен по химии. Все люди десятого класса органическая и совершенно не непохожа на неорганическую химию, которую я в девятом классе знал неплохо. Вот билет я посмотрел на него как на китайскую грамоту, вышел к доске и не сказал ни единого слова, буквально не открыл рта. Педагоги растерялись. В лежавшем перед ними табели, только хорошие и отличные отметки. Срезать ученика на последнем испытании было, конечно, слишком кровожадно. Я же тупо стоял перед доской и молчал.